Она остановила на мне пытливый взгляд, но кондуктора уже захлопывали двери вагонов, поезд тронулся. Я видел, как она той же тропинкой пошла обратно. Уже совсем рассвело. Я уезжал от зари. Вызвала ли мою восторженность эта девушка? Или же наоборот? В восторженности я в большей мере обязан наслаждением, какое я испытывал, в виде перед собой девушку. Она уже была со мной связана, связана крепко, так что моя потребность снова увидеть ее — это была прежде всего духовная потребность не дать моей восторженности потухнуть, не навсегда расстаться с существом, которое, само того не подозревая, усиливало ее». Состояние это было не только приятно. Самое главное, подобно тому, как предельное натяжение струны рождает другой звук, а убыстренная вибрация нерва — другой цвет, мое состояние придавало иную тональность тому, что я видел, вводило меня как действующее лицо в мир неведомый и неизмеримо более интересный. Красивая девушка, которая была мне все еще видна, хотя поезд ускорял ход, являла собою как бы частицу не той жизни, какую я знал, а другой, отделенной от нее каймой. В этой жизни предметы вызывали не такие ощущения, а уход из нее был бы для меня равносилен смерти. Чтобы испытывать сладостные чувства хотя бы связи с этой жизнью, мне достаточно было бы жить недалеко от железной дороги и каждое утро брать кофе с молоком у этой крестьянки. Но, увы, ее уже не будет в жизни, по направлению к которой я двигался все быстрее и быстрее из с которой мог бы примириться, лишь строя планы когда-нибудь поехать тем же самым поездом и остановиться на том же самом полустанке. И замысел этот имел еще то преимущество, что давал пищу своекорыстному, деятельному, практическому, машинальному, ленивому, центробежному умонастроению, от того, что ум наш всячески старается избежать усилия, которые нужно затратить для того, чтобы бескорыстно углубить и обобщить создавшееся у нас приятное впечатление. А думать о нем все-таки хочется». Вот почему наш ум предпочитает рисовать себе его в будущем, предпочитает искусственно создавать такие обстоятельства, при которых оно способно повториться, и хотя это не помогает нам постичь его сущность, зато мы избавляемся от труда воспроизводить его внутри нас, и мы можем, надеяться, вновь получить его извне. городов Везле или шартер, Бурж или Бове — это сокращенные названия их главных церквей. Везле или Шартр, Бурж или Бове — это сокращенные названия их главных церквей. Пруст перечисляет французские города со знаменитыми соборами романского или готического стиля. Везле с собором Святой Магдалины, начало XII века, Шартер с кафедральным собором XIII века, Бурж с собором XIII века, Бове с собором XIII века. Такое частичное обозначение, с каким они часто нами воспринимаются, в конце концов, если это касается мест незнакомых, высекает все имя целиком. и когда нам хочется вложить в него представление о самом городе, городе никогда прежде не виданном, оно, точно литейная форма, украсит его той же резьбой и придаст ему тот же стиль, превратит его в подобие Большого собора. Но я прочел имя Бальбек, звучащее почти по-персидски, на станции над буфетом. Оно было написано белыми буквами на синем указателе. Я быстро прошел вокзал, привокзальный бульвар и спросил, где пляж. Мне хотелось как можно скорее увидеть только церковь и море. Никто как будто не понимал, о чем я спрашиваю. В старом Бальбеке, в городе Бальбеке, где я сейчас находился, не было ни пляжа, ни пристани. Правда, по преданию, именно в море нашли рыбаки чудотворный образ Христа. Об этом рассказывал витраж церкви, стоявший в нескольких метрах от меня.